Глава 16. Ох уж этот Индрик зверь. Яромир со Гнеславой бодро шагали вперёд. Недавняя пленница больше не выглядела измождённой. Наверное, встреча с любимым придала ей сил. Май нарочно замедлил шаг и шёпотом спросил у Тайки: "Это что вообще за девица? Его невеста? Как это его невеста? Погоди, а разве вы не Встретившись ее хмурым взглядом, Май отвел глаза и пробормотал. «Прости, наверное, я лезу не в свое дело». Тайка кивнула. Признаться, в тот момент ей было не до вежливости. А тот вдруг прибавил шаг и окликнул шагающую впереди парочку. «Эй, постойте, я что-то не понял, а план-то у нас какой? Мы что, просто собираемся вломиться в хранилище?» Огнеслава остановилась и глянула на него снисходительно, как на дурачка. «Непросто. Войдем через тайную дверь». «Я заиграю на дудочке, которая погрузит в сон зверя Индрика. Возьмем самоцветы и дёру. Без них нам, Доброгневу, не победить». Май почесал в затылке. «Знаю, знаю. А д у д о ч к у у тебя откуда?» а украла». Рыжая девица сплела руки на груди и глянула с вызовом, мол, чего тебе еще пояснить неразумному. «А мы сами-то не з а с н е м от этой дудочки. Она же, небось, не только на Индрика действует». Май не доверял Огнеславе. Она столь же явно не доверяла ему. Так й и казалось, что воздух скоро заискрит от их враждебных переглядок. Ирамир посуровил и насупился. Похоже, въедливость Майя была ему не по душе. «Я все предусмотрела. Нарвала немного мха, смешаем его с глиной, заткнем уши». «Ишь запасливая», — хмыкнул м а й Вроде как и похвалил, но ему будто бы не нравилось, что у Агнеславы на все находился ответ Я же целительница Она пожала плечами Привыкла думать наперед Если тебе не по нраву мой план, предложи лучше или уходи Ирамир поднял руки в примиряющем жесте Не ссорьтесь, мы же тут все заодно Но Агнеслава упрямо поджав губы бросила Я в этом не уверена И продолжила путь «Ну и девица, нрав огонь! Такой палец в о рот не клади, откусит, не подавится!» В его голосе смешались восхищение и укор, поэтому Тайка решила уточнить. «Я что-то не поняла, она тебе нравится или нет?» «Да я сам еще не определился, но спорить охоту уже потерял. Ладно, идем, не бросать же их одних. К тому же, если нам удастся добыть самоцветы, лис будет в восторге!» Ага, если до этого не сойдет с ума, разыскивая нас по катакомбам. Мы же отстали и не предупредили. А нечего было вперед убегать. Пускай поволнуется. Бессмертным это полезно. Коридор раздваивался и петлял. В какой-то момент Тайка поняла, что вряд ли сможет найти обратную дорогу без Огнеславы и ее карты. И это, признаться, беспокоило ее больше, чем душевное равновесие какого-то там к о щ е е в и ч а На всякий случай она скрестила пальцы. На удачу. Пусть им еще разок повезет. Он с Василисой-то как ловко получилось. Почти пришли. Огнеслава остановилась возле выступа в стене, на первый взгляд совсем обычного, и достала из рукава рубахи дудочку. А теперь заткните уши, если не собираетесь заснуть. Все разобрали по кусочку мха, смешали его с глиной. т а к еще подумала, над же, как в мифе про Одиссея. Там, помнится, моряки тоже вставляли себе в уши затычки, чтобы проплыть мимо острова Сирен. А ведь, наверное, это отличное средство против чар того же лиса. Кто не услышит его колдовских песен, тот им и не поддастся. Жаль, что с Доброгневой так не сработает. На неё смотреть нельзя. Это что ж получается? Доброгнева у них как горгона, а лис – сирена? Ничего себе Семейка! Не удержавшись она усмехнулась и о г н е с л а в а нахмурилась. Я сказала что-то смешное ведьма. Тайка покачала головой. Ей было обидно. Ладно май, он изнавья и понятно, почему о г н е с л а в а ему не доверяет. Но она-то чем заслужила. Ирамир не вступался, молчал словно язык. А еще друг называется. Целительница тем временем нажала на какие-то выемки в стене и камень расступился. Вот это да! Действительно, тайная дверь. Вверх вели щербатые ступеньки, такие пыльные, что было ясно. Этим путем давно никто не ходил. Ирамир, оттеснив огне славу, первым шагнул в сокровищницу. Его ладонь привычно легла на рукоять меча. Конечно же, воевода должен быть всегда впереди, дабы убедиться, что его спутникам ничего не угрожает. Только сейчас от этой защиты тайки было тошно. к горлу подкатывали слезы, и она едва сдерживалась, постоянно сглатывая соленую горечь. Наверное, целительница уже играла свою зачарованную музыку. По крайней мере, она поднесла дудочку к губам. Но Тайка ничего не слышала. Мир лишился звуков, и вместе с ними будто бы ушло что-то важное. Только в ушах билось, стучало глупое сердце. Она поднялась на десяток ступеней вверх, и вмиг позабыла о своих печалях. От открывшегося взгляду великолепия з а х в а т и л о дух, и это у них называется «малая сокровищница». Да она больше, чем вся тайкина изба. Несмотря на отсутствие окон, зала была залита мягким, будто закатным светом. Тайка задрала голову и увидела на потолке солнце. На первый взгляд вроде нарисованная, но сияющая ярче электрической лампочки. По такому же нарисованному небу бежали облака, и она на мгновение замерла, любуясь. Вот это чудеса! Вдоль стен сокровищницы стояли многочисленные лари со всяким добром, в раскрытых шкатулках сияли граненые самоцветы, а каменные чаши полнились золотыми монетами. Часть их просыпалась золотыми искрами на каменный пол, и Рамир наступил носком сапога прямо на ч е к а н н ы й кощей в профиль, причем наверняка сделал это нарочно. За одним из л а р и й послышался вздох. Тайка шагнула вперед и наконец-то увидела стража-сокровищницы, зверя Индрика, того самого, от которого лис сулил проблемы. Похоже, Индрик спал. Его бок, покрытый яркой васильковой шерстью, мерно поднимался и опускался в такт дыханию. Глаза на лошадиной морде были прикрыты, янтарный рог упирался в стену. Зверь был красив, аж дух захватывало. Золотая грива волнами стелилась по полу, бока лоснились, густые ресницы подрагивали. «Он точно не проснется?» шепнула тайка Огнеслави на мгновение, позабыв, что ответа не услышит. И в этот момент глаза Индрика распахнулись – Он приподнял голову и шевельнул губами. Наверное, что-то сказал. Судя по выражению морды, вряд ли это было радушное приветствие. Вдруг... Бах! Под ногами содрогнулся пол. Тайка едва не полетела к у б а р я м Сердце заколотилось. Это что, землетрясение? Звук обрушившихся камней она услышала даже сквозь затычки. Майя обернулся вороной и взмыл к потолку. Огнеслава вздрогнула, уронила флейту и попятилась. Ярамир заслонил ее с собой. А Тайка, поморщившись, вытащила глину из ушей. В конце концов, она с самого начала собиралась поговорить с этим зверем. Почему бы не начать прямо сейчас? «Здравствуйте! Это ведь вы, Эндрик? Мы вас искали!» Она улыбнулась. Зверь поднялся на ноги, процокал копытами по каменному полу и подошел к ней вплотную. «Ой!» Диви-воин был и дернулся, но Тайка сделала знак рукой, мол, стой на месте. Конечно, и было страшно, аж под жилки тряслись. У Индрика о н какие зубищи. и р о к острый, проткнет насквозь, м о л не покажется. «Думаешь, я тебе поверю, воришка?» «Вы все не так поняли!» Тайка не отшатнулась, даже когда зубы щелкнули прямо перед ее носом. «А что тут понимать?» «Ты и твои друзья проникли в сокровищницу, через тайный проход, между прочим. Но ничего, я его уже обрушил, так что сбежать вам не удастся». «Так вот, что это был за обвал». Тайка невольно бросила взгляд на двустворчатые двери, основной вход в сокровищницу. «Там закрыто, не надейся», — улыбнулся Индрик. «Он явно был горд собой». «То есть вы теперь тоже заперты вместе с нами?» Мысли скакали, как бешеные белки, и разговор не клеился. Тайка покрепче сжала кулаки, впившись ногтями в ладони. «Эй, соберись, ведьма!» «О, я-то могу выйти в любой момент!» Зверь топнул копытом. Еще несколько монет из чаши упали на пол и закатились под ларь. «Отойди от него, дибья царевна!» Опомнился Яромир, но Тайка дернула плечом, мол, «отстань!» Раньше надо было беспокоиться, когда своей Огнеславе в рот смотрел. Ее дурацкий план слушал. с л у х о на этого, конечно, не сказала. Вместо этого вскинула голову, глядя Индрику прямо в глаза. Мы не воришки. По крайней мере, не в том смысле, в котором ты думаешь. Да, мы пришли за самоцветами, но... Ты не лжешь, смертная девочка. Зверь сказал это с некоторым удивлением. Он склонил голову на бок, прислушиваясь. Тайка сочла это добрым знаком и з а т а р о т о р и л а «Нам нужны не какие-то самоцветы, а вполне определенные камни и з о ж е р е л ь я доброгнева. Мы хотим их взять не для наживы, а чтобы предотвратить войну, в которой могут погибнуть хорошие люди. Можно мы возьмем эти камни и уйдем? Больше ни монетки не попрошу». В синем взгляде Индрика появилась озадаченность. «Хм, опять ни слова лжи. Как тебя зовут?» «Я Тайка, ведьма из д е в н о з ё р ь я Индрик навострил уши. и х «Мне знакомо это имя. Княжна сказала ее смерть в твоих ладонях. Предупреждала, что ты придешь. Я обещал защитить княжну». «Это ты зря». И Пол у ш ё л у д и в и е в о и н из-под ног. Каменная плита просто взмыла в воздух. Ярамир полетел кувырком. К счастью, сноровка не подвела. Он успел сгруппироваться, поэтому ударился об стену не головой, а плечом. Каменная крошка осыпалась рядом Несколько осколков на излете ударили в спину Но вряд ли о с т а в и л что-то сильнее синяков Я не с тобой разговариваю Это первое и последнее предупреждение, в и т е з ь Огнеслава бросилась к Яромиру, помогая ему подняться В вышине послышалось хлопанье крыльев Это Май, спикировав вниз за спиной у Индрика, нырнул под ларь Зачем вы так? Яромир не хотел ничего плохого Он мне не нравится От него пахнет тленом. Вообще-то от всех вас. Даже от ворона в е щ у н и я И от меня? Индрик потянулся к ней, втянул <с ноздрями <с воздух и шумно выдохнул ей прямо в ухо. От тебя нет. Ты другая. Не понимаю. Так, давайте я объясню. Княжна вас обманула, она... Этого не может быть. Я чую ложь по запаху. Можно говорить правду, но не всю... Да как я могу верить тебе? Тайка развела руками Пожалуй, никак Но вы можете задать мне вопросы И я обещаю, что отвечу на них честно Доброгнева наверняка такого не предлагала и н д р и к задумался Нет Знаешь, у меня появилась идея Вы против друг друга Поговорите при мне Я послушаю вас обеих И решу, кому верить, кому нет Согласна? а плохая идея». «Почему?» «Да потому что Доброгнева меня заколдует. Говорят, от ее взгляда нет спасения. Любой, кто посмотрит ей в глаза, сделает то, что княжна захочет». Индрик скрипнул зубами. «Что? И я тоже?» Пол под ногами опять завибрировал, словно ч у в с т в у ю его недовольство. «Не знаю. н о людей ее очарование точно действует, а вот на таких, как вы, может, и нет». Индрик еще немного подумал. Закусил губу. То, что княжна боится тебя, я уже понял. А ты боишься доброгневу? По правде говоря, да. Она намного старше меня и могущественнее. Дочка самого Кощея как-никак. Да она на меня плюнет и мокрого места не останется. Индрик наставил на нее свой рог. Тогда зачем же ты с ней воюешь? Разве не лучше жить в мире? Не плоди зло, ведьма. «Обещай, что не причинишь вреда княжне, и я дам уйти тебе и твоим друзьям. Никто не пострадает». Тайка вздохнула. Ну как ему объяснить? Она облизнула пересохшие губы. «Я не хочу воевать. Мир – самое лучшее, что у нас есть. Это доброгнева начала, не я. Она хотела убить меня». Едва не погубила Яромира, пыталась причинить вред моей матери и всему дивнозерью, а еще наслала Горыныча на город, где правят мой дед с бабушкой. В ту ночь только чудом никто не погиб, но раненых было много. Если ее не остановить, умрут ни в чем не повинные люди. Возможно, прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, войско княжны уже приближается к Светилграду. Тайка вдруг вспомнила, как огонь охватил царский терем, как ворвался в легкий горячий воздух, Затрещали доски, как рухнул балкон, на котором она совсем недавно стояла. На глаза навернулись слезы. «Выходит, ты хочешь остановить войну, а не продолжить ее?» В синих глазах Индрика появилось понимание. Он больше не метил острием рога ей в сердце. И тайка с облегчением выдохнула. Похоже, она была на правильном пути. «Да. Если ты отдашь нам самоцветы, мы сможем восстановить ожерелье, которое лишит доброгневу силы». И все, кого она обманом и хитростью заставила себе служить, освободятся. Ладно, забирай. Вдруг кивнул Индрик, и тайка остолбенела, не веря своим ушам. Что, вот так просто? Я отвернусь, закрою глаза и досчитаю до десяти. Это время в сокровищнице ваше. Коли замешкаетесь, пеняйте на себя. Благородный зверь не хотел видеть даже сам факт кражи. Тайка подумала, а ведь теперь, в случае чего, Индрикс может сказать Доброгневе, что не видел, как они взяли самоцветы. Неужели она только что научила могучее древнее существо юлить и недоговаривать, как делают люди? о пожалуй, это не то, чем стоило бы гордиться. «Десять, девять...» Индрикс считал быстро, мешкать было нельзя. Тайка метнулась к шкатулкам, едва не столкнувшись лбами с Огнеславой. «Куда лезешь, ведьма? Можно подумать, ты знаешь, как выглядят нужные камни!» «А разве не вот эти?» Тайка кивнула на резной ящичек. Вместо ответа Агнеслава фыркнула ей в лицо. М «Да, что-то у них с самого начала не задалось». ь 54 т ь ч р Индрик, упреждающий, повысил голос. Целительница сгребла в горсть зеленые камни и сунула их за пазуху. у разве рубины бывают зелеными?» «Еще как бывают!» «Ладно, тебе виднее». Она щелкнула по клюву м а я который под шумок попытался было стащить монетку. Эй, а ну кыш! Прости, ведьма, не сдержался. Слишком уж блестит, зараза. Каркнул тот, отпрыгивая. 2 в а Торжественно закончил Индрик и повернулся. От его внимательного взгляда так и захотелось нырнуть куда-нибудь между л а р и Пришлось напомнить себе, что они тут вообще-то не в прятки играют. Глаза Индрика бегали туда-сюда, ноздри раздувались И Тайка вдруг поняла, он проверяет Хочет убедиться, что они взяли только самоцветы и ничего сверхоговоренного Хорошо, что она вовремя заметила воронье хулиганство Иначе бы кто-то сейчас не досчитался перьев Странные вы люди Нормальные, нам чужого добра не надо И спасибо вам, обещаю, вы об этом не пожалеете «Не уверен. Послушай, ведьма!» Громкий стук в дверь оборвал его на п о л у с л о в е и грубый мужской голос выкрикнул. «Э, золотогревый! У тебя там все в порядке?» Тайка молитвенно сложила руки, но Индрик молчал. Снаружи послышался лязг цепей и тот же голос предупредил. «Я зайду, проверю!» «Скорее, тут вор!» Зверь клацнул зубами. Двери стресса распогнулись, и в сокровищницу ввалились шестеро дюжих злыдней. «Оно не с веса!» Звякнули доставаемые из ножен клинки, заскрежетали выдвинувшиеся когти, в воздух взметнулась крепкая сеть, а Индрик топнул копытом там, где на полу ж е отсутствовала одна из плит. Огнеслава, перекатившись, подобрала флейту. Та сперва издала б е з г л и в ы й звук, но потом заиграла как надо – Наверное, целительница решила усыпить стражу. Но разве злые не спят? Мысль мелькнула т а й к и в голове и пропала. Она с ужасом смотрела, как земля расступается под ногами и понимала, что уже не успеет отпрыгнуть. Сейчас ухнет в бездонную яму и поминай, как звали. Последним, что она услышала, было яростное ржание Инрика. А потом свет померк.